Глава двадцать пятая. Дом, милый дом. Первое, что я почувствовал, когда перед глазами перестал мелькать радужный калейдоскоп, сопровождающий астральное перемещение, — невероятное тепло в груди. Такого чувства испытать мне еще не приходилось никогда в жизни, как будто частичка меня самого наконец встала на свое место, и я обрел целостность. В нос ударили запах гари и неприятная вонь мертвичины. Единственной точкой привязки к Земле была высотка корпорации «Фантазия», с последнего этажа которой меня и забросила на Ферн. Поэтому ничего удивительного, что астральный портал перенес всю нашу компанию именно туда. Вместо высокотехнологичного и современного офиса «Фантова» взору открылась картина полной разрухи. Все стекла были выбиты и мелкими осколками валялись на полу вместе с другим мусором, который разносил по этажу свободно гуляющий ветер. Вся электроника была варварски уничтожена, а некогда шикарная мебель разбита. — Ты описывал город совершенно иначе не он, — раздался Сашин голос из-за спины. Друг подошел к некогда панорамному окну, ныне являющемуся простой сквозной дырой, и обозревал окрестности. С замиранием сердца я подошел ближе, и предчувствие меня не обмануло. Мой родной город практически полностью лежал в руинах. Повсюду виднелись дымы от сотен пожаров. Многие здания частично обвалились, обнажая внутренние помещения, словно полуразложившиеся скелеты поверженных могучих животных. «Осмаэль, ты должен это остановить!» Обратился я к двухметровому ангелу, сложившему белоснежные крылья за спиной, который молча наблюдал за этой печальной картиной. «Я сделаю все, что от меня зависит. Спасибо тебе, Неон. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Я вижу, твоя связь с источником восстановилась, а амулет впитал довольно приличный запас первозданной энергии. Расходуй ее с умом. На земле больше нет источников силы для ее пополнения». «Что еще за первозданная энергия?» — совершенно сбитый с толку спросил я. «Ты можешь задавать свои вопросы системе, как ты ее называешь, ведь интерфейс дополненной реальности привязан к душе, а не к телу. Да и твой друг может многое тебе рассказать по этому поводу. Не будем терять времени. Мне нужно созвать совет архангелов и подготовиться к вторжению в инферно. Прощайте. И еще раз спасибо вам за все». Фигура ангела начала испускать слепящие глаза свет, и, совершив небольшой разбег, Асмаэль прыгнул, одновременно расправляя белоснежные крылья. Какое-то время он летел прямо, озаряя всю округу волшебным светом, а потом начал подниматься все выше и выше, пока не исчез за облаками. Интересно, кто-нибудь еще его видел? Для сражающихся с захватчиками людей появление ангела может стать мощным стимулом продолжить борьбу. «Нужно спешить. Такое свето не могло остаться незамеченным», — первым опомнился Саша. «Есть идея где в городе еще могут оставаться люди?» «Есть один адрес, что дал мне Олег. Он что-то говорил про небольшой семейный бункер, созданный им от скуки. Если заранее не знать, что он располагается под его домом, то обнаружить его очень сложно. Но, сам понимаешь, никакой уверенности, что там окажется Олег, у меня нет». «Хорошо. По крайней мере, это хоть что-то». Слушай меня внимательно, Неон. Судя по всему, частицы хаоса в мирах Инферно являются аналогами первозданной энергии, что в ходу у нас. Это энергия Творца, которая распространилась по галактике в момент сотворения. Мой брат тоже является геймером, и чтобы облегчить себе жизнь, назвал ее «маной». Предлагаю для простоты использовать тот же термин. Согласен. Продолжай. «Я знаю не очень много». «После того, как брат освободил меня из плена, было слишком мало времени на общение, поэтому расскажу, что знаю. Пока в амулете есть мана, ты являешься магом и можешь управлять определенной родственной стихией. Как уже говорил Осмаэль, пополнить запас на земле негде, так что постарайся экономить. Тебе нужно заполнить свой источник энергией. Только так ты сможешь управлять стихией». «Для начала обратись к информационному полю галактики и попробуй вызвать интерфейс. Нужно узнать, какое количество маны тебе доступно». «Понял, как это сделать?» «Да без понятия. Я был рожден еще до глобальных изменений, и мои гены не позволяют оперировать первозданной энергией, так что разбираться во всем тебе предстоит самостоятельно. Попробуй просто задать вопрос системе». «Система — таблица статуса», — мысленно потребовал я, — И мироздание подчинилось моей воле, высветив перед глазами нужную информацию. Нестор Анисимович. Неон. Раса — человек. Уровень — 0 Карма — ноль из тысячи. Боевой опыт — 547 354. Созидательный опыт — 364 765. Сила — 14. Ловкость — 16. Выносливость — 17. Скорость — 12. Восприятие — 4. Интеллект — 25. Регенерация — 1. Дух — 1. Источник — 0 из 500 маны за нулевой уровень. Накопитель — 99 867 437 маны». «Получилось!» — обрадовано выпалил я — В амулете почти 100 миллионов маны. Похоже, конвертация частиц хаоса один к тысяче. Это много? Да, Нион, это очень много. Но твое тело не готово к работе с такими объемами энергии, так что даже не думай использовать больше пары единиц маны за раз. Это убьет тебя. Теперь настрой постоянную закачку энергии в источник, а когда накопится несколько единиц, зачерпни одну и пожелай материализовать на ладони свою стихию. Уже через несколько минут, когда в источнике появились две единицы маны, я ошарашенно наблюдал, как в районе сердца полыхнуло тьмой, а вены на моей руке засветились черным цветом, а на ладони появилась небольшая сфера, сотканная как будто из самого мрака. «Я так и думал, что ты окажешься магом тьмы». «Это плохо?» — немного напрягся я. «Все же выбрать темного персонажа в игре и оказаться им в реале — не одно и то же». «Поступки определяют человека, а не наоборот», — выдал философскую мысль Саша и продолжил инструктаж. «Пока лучше использовать лишь простейшие заклинания. Со временем твои каналы передачи энергии окрепнут, и тогда тебе откроются новые возможности. Представь, что должна совершить эта сфера, и вложи несколько единиц маны». «Вроде ничего сложного. Прежде всего нам потребуется оружие, значит, сфера должна принять вид пули». Темная энергия мгновенно подчинилась и сформировала нужную форму. Так, теперь надо придать пуле ускорение. Возьмем одну единицу маны. В груди вновь полыхнула, по венам пробежала световая волна, заклинание сорвалось с руки и на довольно приличной скорости врезалось в бетонную стену, пробив чуть ли не метровую толщину крепчайшего материала насквозь. Вы освоили заклинание «Пуля из антиматерии. Созидательный опыт плюс пять». Пуля из антиматерии. Требование маны. 2 Вариативно. Дальность 15 метров. Для увеличения дальности поражения требуется вложить больше магической энергии. Я пошатнулся от внезапно навалившейся слабости, а на лбу появились капельки пота. Саша был прав. Мой организм не готов к работе с большими объемами маны. Использование даже двух единиц не проходит без следа. Лучше нам пока не нарываться на неприятности. «Все нормально?» — встревожился моим состоянием Саша. «Порядок. У меня вопрос. Для чего нужны боевой и созидательный опыт?» «Маги в реальном мире могут идти по двум путям развития — преимущественно мирному и преимущественно боевому. Как объяснял брат, человек должен уметь не только махать мечом, но и создавать что-то руками. Только тогда получится чего-то достичь». В зависимости от выбора пути нужно вкладывать определенное количество опыта, чтобы развивать характеристики и умения. «Много у тебя опыта?» «А как ты думаешь? Я работал врачом и по совместительству путешествовал по другим мирам, считая, что нахожусь в виртуальной игре, где уничтожал тысячи монстров?» «Понял, вопрос снимается», — сконфуженно улыбнулся Саша. «Тогда обратись к системе за подсказкой». Но будь осторожнее, не повышай характеристику более чем на один пункт. Мы все же не в игре, и телу надо будет подстроиться под изменения. Система выдавала минимум информации, как будто функционал был кем-то урезан. В мире демонов я привык к полной справке, но на Земле приходится довольствоваться тем, что есть. Для повышения характеристик существуют определенные формулы развития, и самое важное для меня сейчас — это в кратчайшие сроки подтянуть ранее атрофированный из-за нарушенных связей с источником дух. Эта характеристика отвечает за магические каналы. Чем выше показатель духа, тем больше скорость заполнения источника энергией. Прислушавшись к Саше, не стал повышать характеристику больше, чем на единичку. Надо посмотреть, как отреагирует мое тело. Скорость заполнения источника теперь равняется 2 единицы в минуту и потребуется не один час, чтобы залить энергию под завязку. Но по закону подлости именно в этот момент Саша указал в небо и произнес «У нас гости». Присмотревшись, разглядел группу точек, которые с каждой секундой приближались к зданию корпорации «Фантазия». Когда расстояние уменьшилось, понял, что к нам летят бесы. Эти полуразумные существа воспринимаются демонами, как прирученные домашние животные. Бесы преданы своему хозяину, и их очень много. Естественная броня бесов достаточно крепка, и если ее усилить самым простеньким доспехом из хаотического металла и выдать короткий меч, то они превратятся в грозную силу, способную быстро сблизиться с врагом и связать его боем до подхода своих хозяев. «Они почуют нас и не позволят оторваться», — «Нужно валить всех и уходить. Я выступлю в роли приманки, а ты спрячься, и когда наступит удобный момент, расстреляй их магией. Пусть мой амулет пока побудет у тебя». «Шутишь? Я всего раз использовал заклинание да и в источнике малой энергии». «В боевых условиях навыки усваиваются гораздо быстрее», — усмехнулся Саша и жестом указал место, откуда открывается неплохой обзор на офис Фантова. «Постараюсь тебе помочь». Десяток бесов подлетели через три минуты. Заметив Сашу, они с безумным верещанием бросились в атаку, размахивая короткими кинжалами. Друг изобразил дикий испуг и ринулся вглубь разгромленного офиса мимо моей позиции, мысленно выдохнув, сформировал магическую пулю и, как только бесы промчались мимо моего убежища, отправил заклинание в бой. Грудь полыхнула тьмой и голова крайнего сзади беса лопнула, словно переспелый арбуз. «Карма плюс один». «Боевой опыт плюс десять». Выдала система, но отвлекаться было некогда. Я сформировал новое заклинание и незамедлительно отправил его в бой. Грудь раз за разом озарялась всполохами тьмы, и пули из антиматерии продолжали уменьшать количество бесов. «Саша не отставал от меня». Обежав по кругу, он подобрал кинжал первого убитого беса и с невероятной ловкостью метнул его во врага, поразив точно в глаз. Оставшиеся в живых бесы поняли, что угодили в ловушку и попытались сбежать, но мы не дали им такой возможности. Саша оттачивал свои навыки владения холодным оружием тысячелетиями и справиться с парочкой бесов для него не составляло особого труда. Да и я подсобил магией собираем оружие и уходим. Как далеко находится дом Олега, о котором ты говорил?» «Вообще далековато. Нам бы флайкар. Тогда доберемся минут за 10 Забудь, слишком рискованно. Лучше, наоборот, уйти под землю. В вашем времени существует что-то вроде метро». «Метро? Это пережиток прошлого. Зачем передвигаться под землей, когда в небе куча места? Но старые пути уничтожать не стали. Было слишком опасно, поэтому их укрепили и законсервировали». Отлично. Я так понимаю, что мы находимся в центре города, и в этом крупном здании может отыскаться вход в подземку. Если где и сохранилась информация, так это в дежурке, на сотом. Но энергии нет, так что даже если удастся отыскать рабочий терминал, вряд ли получится включить голопанель. Ты теперь сам, как ходячая энергостанция, можно попробовать запитать электронику от магической энергии. А это мысль. Пошли. Спуск до сотого прошел без эксцессов, хотя и заставил понервничать. Некоторые лестницы обвалились, так что пришлось проявить чудеса акробатики. От завалов нестерпимо воняло мертвечиной и кое-где виднелись кости. Но мы старались не обращать на это внимания. Это еще повезло, что одежда, в которой мы оказались перед отправкой на ферн, позволяла не стеснять движений. Думаю, разжиться сейчас чем-то подобным окажется весьма проблематично». В дежурке царил такой же бардак, как и во всем здании. Рыскать в полумраке помещения было очень неудобно, но, к нашему счастью, обнаружилась одна неповрежденная голографическая панель, закатившаяся под раскуроченный пульт управления. Чтобы оживить ее, у меня ушло минут десять, но Саша оказался прав, назвав меня «ходячей энергостанцией». Немного потерзав систему расспросами, мне удалось подзарядить накопитель девайса и получить доступ к хранящейся там информации. Помимо подробного плана здания, который к нашему неимоверному облегчению оказался в памяти устройства, там хранились записи со всех камер. Пяти минут просмотра хватило, чтобы впечатлиться на всю оставшуюся жизнь. Демоны не щадили никого, безжалостно истребляя всех, кто попадался им на пути, а трупы людей обгладывали до костей бесы. Хотя уверенности в том, что обычные демоны не употребляют в пищу человечину, не было никакой прервав воспроизведение апокалиптической картины, приступили к тщательному изучению схемы здания. Нам повезло, если верить плану, то ранее существовало прямое сообщение здания корпорации с подземными путями. В принципе, это было логично, ведь на нижних этажах этой высотки когда-то располагался крупный торговый центр, а корпорация выкупила его значительно позже. Прихватив с собой голографическую панель, в которой была функция фонарика, как в смартфонах прошлой эпохи, мы отправились искать законсервированный вход в подземку. По мере спуска трупная вонь возрастала, и нам начали попадаться обглоданные кости людей. Видимо, большинство людей попытались выбраться из здания, но они не успели этого сделать. Не удивлюсь, если где-то в городе обнаружится один из порталов вторжения. Превозмогая рвотный рефлекс, Мы все же спустились по заляпанной засохшей кровью и костями лестнице на минус третий этаж. Именно здесь и должен располагаться вход в законсервированную подземку. «Проклятие! Они замуровали проход!» — выругался я, когда мы уперлись в глухую стену, за которой, судя по плану, должен располагаться тоннель. «Придется потратить часть манны, чтобы пробить проход», — спокойно ответил Саша. Никак не могу привыкнуть к мысли, что теперь я обладаю магической силой. Соберись, Неон, иначе можно и коньки отбросить. После прокачки духа прошло уже около часа, и я рискнул еще раз увеличить эту характеристику на единичку. Тело на секунду укололо резкой болью, но других последствий вроде не было. Намек от организма не увлекаться был понят, и я приступил к уничтожению преграды. «Дьявол, сколько же времени прошло в техномагии?» Лезли в голову грустные мысли, пока я раз за разом отправлял в монолитную бетонную стену все новые заклинания, постепенно ослабляя ее. «Как там Лиза? Все ли у нее в порядке? Как наш малыш? Столько вопросов, на которые невозможно получить ответы, и с каждым часом, прожитым на земле, в том мире проходит целый месяц. Я не могу долго здесь оставаться». «Мне нужно домой, к семье, но уйти, не отдав последний должок, будет неправильно. Я обязан найти и остановить Фантова. Надеюсь, Олег сможет подсказать, где искать его убежище». Участок стены, в который я раз за разом отправлял заклинание, не выдержал и осыпался, поднимая облако бетонной пыли, хорошо заметный при тусковом свете, создаваемом голографической панелью. За двухметровой толщиной бетона оказались широкий коридор и несколько древних полуразобранных эскалаторов, под углом уходящих вниз. Спуститься по намертво остановившимся ступенькам не составило труда, а внизу обнаружилось настоящее сокровище — карта подземки, наложенная на карту города. — Сможешь сориентироваться? — спросил Саша. — Карта сильно устарела, но некоторое сходство с реальной картиной есть. Дай мне пару минут. Голова заработала в ускоренном темпе, пытаясь отыскать знакомые ориентиры. «Нам нужно пройти четыре станции по этой ветке, потом перейти на соседнюю и пройти еще две. Тогда мы окажемся недалеко от дома Олега», — выдал я свой вердикт спустя пять минут. «По идее, здесь никого не должно быть, так что предлагаю для экономии времени перейти на легкий бег. Я же правильно понимаю, что время для тебя очень критично?» «Да, Саш». «Мне нужно как можно быстрее закончить дела и вернуться к семье». «Помощь мага в борьбе с демонами нам бы не помешала», — резонно заметил Саша, когда мы преодолели запыленный перрон и спрыгнули в трубу подземки, соединяющую станции. Рельсы, по которым ранее ходили поезда, были демонтированы, как и многочисленные провода, располагающиеся по бокам. Так что передвижению ничего не мешало. «Я знаю, но я дал клятву, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы вернуться к Лизе, а своих обещаний я не нарушаю. Да и потом, один человек мало чем может помочь целой планете. Мне кажется, я отдал долг человечеству, когда освободил Асмаэля, который должен остановить приток свежих легионов в наш мир. По поводу одного человека и целой планеты я бы с тобой поспорил, но не буду этого делать, — туманно ответил Саша, явно намекая на своего брата. Но я тебя понимаю и уважаю твой выбор. «Ты уже знаешь, как попасть в тот мир, где осталась твоя семья?» «Есть одна идея, но для этого мне нужен рабочий фант, желательно топовая модель, и я знаю, где его можно раздобыть». «Ты собираешься отыскать убежище Фантова?» «Да, его нужно остановить, да и демону в его теле пора вернуться обратно в ад». «С этим утверждением я полностью согласен. Есть идеи, где нам его искать?» «Нам? Конечно». Из твоих рассказов я сделал вывод, что этот тип давно готовился устроить вторжение демонов и подготовился к длительной изоляции. Ты хоть представляешь, сколько ресурсов может обнаружиться в его бункере? Тот факт, что вскоре порталы в Инферно закроются, еще не означает победу. Нужно как-то суметь перебить силы вторжения, и земному сопротивлению жизненно важно мобилизовать все возможные резервы. Ты уверен, что еще осталось сопротивление? «Не исключено, что демоны уже перебили почти всех людей». «Не исключено. Тогда этот бункер можно будет использовать как надежную базу. Я начну собирать выживших, обучать их борьбе и по мере сил сокращать поголовье демонов». От таких слов Саши сердце кольнул червячок сомнений, смешанный с угрызениями совести. «Серебряный рыцарь останется сражаться, а я собираюсь сбежать в другую галактику». Пришлось подавить это чувство в зародыше. «Я сделал для защиты Земли все, что было в моих силах, и даже больше. Я сбежал из грёбаного ада и вытащил оттуда душу ангела и человека из дремучего прошлого. Если сопротивление существует, то они справятся без меня. Если нет, то я вряд ли смогу что-то изменить». Дорога до нужной точки заняла час, в течение которого не происходило ничего интересного. Признаков чужого присутствия мы не обнаружили, люди либо не успели воспользоваться подземкой в качестве убежища, либо попросту не смогли отыскать вход, а демонам она была безинтересна. Выход наружу также оказался залит бетоном, и нужно было вновь пробивать проход. Но делать это требовалось максимально осторожно, так как окружающая обстановка была нам неизвестна, и тогда в голову пришла идея, Зачем с шумом пробиваться через толщу бетона, когда есть более простое решение? Зачерпнув немного маны из заполнивавшегося источника, создал на ладони большой сгусток тьмы и приказал ему принять форму меча. Родная стихия подчинилась воленого испеченного мага тьмы, хоть на это и потребовалось больше энергии. Вы освоили заклинание «Клинок из антиматерии. Созидательный опыт плюс пять». «Клинок из антиматерии. требование маны — 3 вариативно. Поддержание работоспособности — две единицы маны в минуту». выдал вердикт система. По всему телу выступил пот, но клинок из антиматерии с легкостью вошел в бетонную стену, что позволило вырезать им небольшие блоки, которые Саша оттаскивал в сторону. Две минуты — и проход был готов. Из плюсов — никакого шума и пыли. Из минусов — трясущиеся руки от дикого перенапряжения сил. Мой организм пока не готов к перекачке такого количества энергии. Тоннель вывел нас на подземную парковку, заполненную в хлам раздолбанными флайкарами. Создавалось впечатление, что на некоторых моделях танцевал слон — Настолько поврежденными они выглядели. Замаскировав проход в подземку, прокрались по парковке к выходу и обнаружили, что на поверхности уже начало темнеть. Но света пока хватало, чтобы сориентироваться на местности. Мои расчеты оказались верны. Мы добрались до нужного района города, где располагались элитные дома богатых людей, к числу которых, естественно, относился Олег. Многие дома оказались сожженными дотла, но встречались и на вид неповрежденные – Проблема заключалась в том, что улицы патрулировали отряды бесов во главе с демонами и их было много. Они могут почувствовать людей, шепотом озвучил свои опасения я По идее да, ведь на ферме они каким-то образом отслеживают смертные души. По крайней мере, если они наткнутся на нас, то уже не потеряют из вида. Тогда у нас проблема Понятия не имею как добраться до нужного дома нам требуется пройти весь квартал. Либо ждем ночи и прорываемся с боем, либо попробуй похимичить с магией. Предложение было дельным, поэтому решили не терять времени. Саша остался наблюдать за окружающей обстановкой, а я спустился на подземный ярус и задумался. Что может помочь нам незаметно добраться до дома Олега? Какой-то реальный аналог скрыта, естественно. Тем более принадлежность к темным магам как бы обязывает действовать скрытно. Осталось только понять, как это провернуть. Магическое окно открылось по моему первому требованию, что на краткий миг вызвало состояние шока. Управлять стихией в реале оказалось на редкость просто. Главное — четко представлять, что хочешь совершить. Я вспомнил, как скрывался в тени в техномагии, и одного желания повторить это оказалось достаточно, чтобы открыть переход». Окно выглядит как тонкий разрез реальности, который завис в воздухе и колышется словно живой. Преодолев приступ страха, сделал шаг вперед и оказался в тени, а если точнее, то в теневом мире, так как то, что открылось мне после перехода, было совершенно не похоже на реальный мир Земли. Все краски поблекли и стали серыми, бетонные стены и потолок, теперь не являются непреодолимым взору препятствием и стали полупрозрачными. Подняв голову, я понял, что могу просматривать все здание в подземной парковке, которого я сейчас нахожусь. Теневой мир похож, скажем так, на схему реального мира, чертеж, костяк, на котором умелый дизайнер будет моделировать окружающую обстановку. Еще одним удивительным моментом стала возможность видеть на этой схеме живых существ, Радиус пока небольшой, видимо, это зависит от степени силы мага, но увидеть Сашу, который замер возле входа на парковку, я смог и с невероятным удивлением понял, что одного желания оказаться с ним рядом будет достаточно, чтобы это осуществилось. Я не смог побороть искушение и представил, как появляюсь за спиной друга. Картинка перед глазами мигнула, И я обнаружил, что действительно нахожусь за Сашиной спиной, а он не ощущает моего присутствия. Это действие вызвало незначительную боль в груди и списание 20 единиц маны с баланса источника. Да, мгновенное перемещение в теневой мир стоит недешево, да и простое пребывание здесь расходует энергию. Поэтому, понаблюдав немного за Сашей, которая отсюда выглядит набором сосудов, по которым бежит золотистая жидкость, Я пожелал выйти в Реал. «Я нашел способ добраться, куда надо», — прошептал я и уклонился от удара, который от неожиданности нанес Саша. «Не он! Ты хочешь моей смерти от разрыва сердца?» Поняв, что угрозы нет, зашипел на меня друг. «Не смог удержаться», — признался я, расплывшись в довольной улыбке от произведенного эффекта. Когда источник восполнил потерю маны, вновь открыл переход в теневой мир, Но затащить в него Сашу оказалось довольно проблематично. Он не видел портал, а когда, следуя моим подсказкам, прошел сквозь него, то ничего не произошло. Тогда до меня дошло, что попасть в теневой мир можно лишь в контакте с темным магом, и, схватив друга за плечо, затолкал внутрь. На меня навалилась неимоверная тяжесть, а расход энергии существенно возрос — Саша чувствовал себя ненамного лучше, но вместе нам удалось справиться с этой неестественной тяжестью и преодолеть нужное расстояние, пока в источнике не закончилась энергия. Еще на подходе я заметил, как от дома Олега вертикально вниз уходит шахта, а глубоко под землей виднеются очертания жилых строений. Не знаю, жив ли он, видит живых существ на таком расстоянии я пока не могу, но в этом бункере мы точно сможем передохнуть, а это уже немало».